Глава шестнадцатая. Это случилось после последнего занятия. Все девочки были взбудоражены, потому что завтра прибывают женихи. И это возбуждение временами перерастало в какую-то истерическую агрессию. Вот вроде бы две одногруппницы мило болтают, обмениваясь шариками чистой силы. Задача прикрыться от этого удара. А в следующий момент одна уже впечатывает шарик размером с футбольный мяч в лицо противницы. И таких стычек было несколько. Карайтон опасался ставить меня с большинством девчонок, поэтому моими партнершами были Харанта, Салая или Малиса, которая успела выйти из лазарета. С последней, кстати, было приятно тренироваться. Она не сдерживалась, а значит, и я могла проверить свои силы в защите. То же и наоборот. Девушка вечно кривилась, если ее ставили либо со слишком сильными, либо с недостойными. А я в эту категорию почему-то не попадала. Но урок закончился, и нас всех распустили по комнатам готовиться к завтрашнему приему. Ведь нужно придумать, как выделиться, чтобы заметили. А наличие всего трех темных платьев и нескольких заколок для волос к этому не особенно располагает. В общем, меня поймали в душе уже перед самым отбоем. Их было человек десять, все местные, но незнатные. Окружили, когда я уже собралась выходить и стали теснить к стене. Думала, будут бить. Но тут в руках одной из девушек я увидела ножницы и подумала, что дело приняло скверный оборот. Неужели попытаются убить? «Я буду кричать», — предупредила я, покрывая все тело магией. «Первая защитная форма, которую я выучила, простая, но эффективная». Девчонки молча переглянулись и быстро сформировали по шарику чистой силы. Запустили мне их в лицо. Слишком маломощная магическая атака, чтобы почувствовали преподаватели. Все спланировали чертовки. Защита, конечно, не выдержала, так что несколько зарядов я получила по голому телу. Кожа начала жечь. Лицо-то я успела прикрыть руками. Так что пострадали в основном они, но самое главное — что меня ослепило вспышками, я потеряла ориентацию и уже не понимала, где противницы. Бить меня не стали. Да и магией больше не атаковали, но схватили за волосы, как будто наматывая их на кулак. Драться я никогда не умела, так что все мои попытки отбиться и оттолкнуть ни к чему не привели. К тому же противниц было много, даже слишком много. Меня быстро скрутили, не двинуться. Дальнейшие я помню смутно. Испугалась так, что в голове и правда что-то помутилось. Только одно не давало мне запаниковать окончательно. Пока нету угрозы для жизни, я ни в коем случае не должна дать вырваться магии, которая уже бурлила под поверхностью кожи. Ее было слишком много. Я буквально захлебывалась, Источник клокотал, как кипящий чайник. Но если произойдёт спонтанный выброс то велики шансы, что я действительно кого-то покалечу. А то и хуже. И тут уж на неведомого менталиста не спишешь. Все сама. Мало того, что если на мне не останется ни одного синяка, это будет выглядеть скверно. Так еще я просто не хотела, чтобы окружающие знали, что у меня вовсе не маленький резерв. Мне кажется, только Каарайтон об этом догадывался. Когда я весь его урок создавала и развеивала шарики силы и даже не вспотела. Посмотрев на взмыленных одногруппниц, к следующему занятию стало умнее. Тот момент, когда щелкнули ножницы и на пол упала толстая коса моих волос, я даже не отметила в сознании. Все силы уходили на сдерживание магии. В себя пришла только когда меня отпустили, а нападавшие просто выскочили из душевой посидела немного на полу, приходя в себя. Не побили, ничего не сломали, и даже ожоги на руках уже не так сильно болят, а за ночь пройдут совсем. Регенерация у меня стала тут просто нечеловеческая, а ведь я на острове всего ничего. Только после осмотра и выявления повреждений заметила свою отстриженную косу. Повертела в руках, пытаясь осознать произошедшее. Никогда в жизни у меня не было коротких волос, просто потому, что балетом удобнее заниматься с длинными, закручивая их в тугой пучок. Но стрижку очень хотелось. Только после поступления не дошли руки. Что ж, можно констатировать, что моя давняя мечта сбылась? Правда, немного не вовремя. Я встала и поплелась к зеркалу. Навалилась вдруг такая тяжесть на плечи, начала противно мелко потряхивать. Адреналин и стресс дали о себе знать. Посмотрела в зеркало, провела по неровно остриженным волосам рукой. Теперь они доходили примерно до середины шеи, не совсем уж короткие, но неровные, где-то выше, где-то ниже, и торчали клоками. Впрочем, вопрос решаемый. То, что у меня всегда были длинные волосы, вовсе не говорило о том, что я не стриглась и не делала прически. Ведь я же не всегда ходила с косой или пучком. А поскольку мама была против фривольных причесок в школу, я стриглась сама, чтобы она не видела. Не сказала бы, что у меня талант, но получилось вполне себе сносно. Все это, правда, касалось лишь длинных волос, но ведь руки есть... Почему бы не попробовать сотворить что-то более-менее приличное? Распускать нюни из-за случившегося я точно не собираюсь. К тому же у меня есть все шансы завтра выделиться. Я, конечно, смогла кое-что подровнять, отстричь где нужно. Но дело в том, что особенно креативить тоже никак нельзя. Мало того, что не поймут, так еще и та прическа, о которой я всегда мечтала, кора лесенка с разлетающимися прядями... У меня не получится просто в силу того, что такое выстричь сам себе не сможет, наверное, даже самый крутой мастер. Просить кого-то не хотелось. Хотя, уверена, Малиса не отказалась бы поэкспериментировать. Но услышать ее ехидное издевательства... Харанта, боюсь, для такого просто не подходит. Сомневаюсь, что она хоть раз держала в руках ножницы, чтобы стричь или шить. Вот продырявить — это другое дело. А салая я слишком мало знаю, без понятия, что то есть кривизной рук. А больше я ни с кем и не общаюсь». В принципе, вышло даже неплохо. Править много не пришлось, потому что коса стягивала волосы ровно и также ровно была острижена. Так что сверху легла очень даже красивая и объемная лесенка. Вот с нижним краем и тем, что у лица, я намучилась. Но ведь и правда получилось. Я выглядела не юной попрыгушкой, а такой себе симпатичной, молодой и энергичной девушкой из моего мира с легким беспорядком на голове. Не знаю, как отнесутся женихи к этому художеству, но что заметят, это точно. Тут короткие волосы я ни у одной женщины не видела. С другой стороны, я и намерянка, и вполне могла сюда попасть уже с такой прической. Оглядела себя в зеркало и удовлетворенно вздохнула. Красиво. Хотя косу действительно жалко. Но голова-то какая легкая. Сказать, что на следующий день за завтраком мой вид вызвал фурор, это ничего не сказать. На девок этих я решила не жаловаться. С одной стороны, да, рисковала, что они еще что-нибудь придумают. С другой, у меня есть опыт балетной студии. Не чита выдумкам этих куриц. У нас-то в целом народ мирный был, но вот на соревнованиях «Чуть отвернулся и уже танцуешь на битом стекле. Это, конечно, байка из разряда городских легенд, но всякие гадости делали. Так что у меня арсенал богатейший». «Анна!» — ахнула леди Майер, увидев такую красивую меня. «Что ты с собой сделала?» «Да вот, решила выделиться». Я тряхнула головой. «В моем мире это очень модная прическа для молодой девушки». — Но ты не в своем мире. — Но так меня точно заметят, — ухмыльнулась я. — Теперь в дополнение к особому дару и мое лицо не будет сливаться с остальными. О, надо было видеть физиономии заговорщиц. Сначала ехидные, потом изумленные и недоуменные. малиса и Харанта даже на них покосились, потом переглянулись, и их улыбочки стали предвкушающе-людоедскими. Не думаю, что они стали бы прямо за меня заступаться, но кому нужна в противниках организованная группа из десятка злоумышленниц, которые много чего могут выкинуть неприятного? Вот и я думаю, что невзначай обронить, что вообще-то стрижка не входила в мои ближайшие планы, это лучший выход, чем жаловаться преподавателям. Тут ведь не только Харанта с Малисой не дуры. Обсуждать мою креативную прическу не стали. Леди Майер пресекла все попытки, сославшись на то, что это неприлично. Кажется, она сама сей факт с трудом переварила. К тому же была тема поинтереснее – женихи. Все гадали, хороши ли они собой, и что же это за сюрпризы, которые обещала леди Ордартис. Кусок никому в горло не лез, в том числе и мне. Я правда хотела произвести наилучшее впечатление, ведь для меня это жизненно важно. Но как отнесутся мужчины к столь необычному внешнему виду? Можно сколько угодно хорохориться, убеждать себя, что я одна такая особенная, держаться гордо и высокомерно. Но в душе-то червячок сомнения все равно грызть будет. А у меня там не червяк, а целая анаконда. После завтрака нас собрала леди Ордартис. Замечаний по поводу моего внешнего вида она не сделала, но с шага сбилась. «Миледи!» – женщина обвела взглядом нашу разношерстную группу. «Сегодня, как вы знаете, прибывают для знакомства ваши женихи. Вы их должны встретить в наилучшем виде. У вас есть час, чтобы привести себя в порядок и переодеться в тот наряд, который найдете у себя в комнате. Мы их подбирали, исходя из ваших данных и фигур. Внешне они могут выглядеть несколько непривычно, но зато подчеркивают все ваши достоинства и скрывают недостатки. Кажется, леди пытается сказать, что нужно показать товар лицом. Надеюсь, нас не в нижнее белье оденут. Как я уже сказала, у вас есть час до прибытия гостей, так что поторопитесь. Навстречу лучше не опаздывать. После этого нас отпустили, а мы буквально понеслись в комнаты. Я не отставала. Не потому, что это было так уж интересно, а потому, что не хотелось оставаться в коридоре одной. А то спалят последние волосы. А представать перед женихами лысый — это, пожалуй, перебор. Вбежала в комнату, закрыла за собой дверь. Да, знаю, запирающее заклятие. Но, честно говоря, что-то я ему не очень доверяю. Открыла дверцы шкафа и вытащила его. Оно было почти идеально глубокого синего цвета, атласная, со скромным декольте и слегка расклешенной к низу юбкой, расходящейся мягкими фалдами. При ходьбе ткань струилась и создавалось впечатление, что я не иду, а плыву. Только кружевные фонарики на рукавах меня не порадовали. Они неплохо смотрелись бы с убранными в высокую прическу длинными волосами, но с новой стрижкой получалось слишком много объема сверху. Без всяких угрызений совести я просто сорвала кружево и оставила лишь строгую ткань, к которой все это безобразие было пришито. Аккуратно вынула торчащие нитки. Если сильно не приглядываться, никаких изменений и не видно. Плохо, что платье осталось без каких бы то ни было рукавов. Не совсем скромно, но, похоже, мне сегодня придется во всем удивлять и шокировать почтенную публику.